Одиннадцать один. Мастер поманил крабата следовать за ним. Осветив свечу и крутую лестницу, молча повел его на чердак, где жили подмастерья. Огонек свечи высветил низкие нары, по шесть каждой стороны прохода. Мешки с соломой на них, рядом тумбочки и табуретки. Скомканное одеяло, перевернутая скамейка, брошенные кое-как рубашки и портянки.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 «Скоро и ты станешь таким же», — ответил один. «Мы тебя не тронем», — успокоил другой. «Мы подмастерье». У «Вас одиннадцать?» «Ты двенадцатый». «Как тебя звать?» э -э «Крабата. Тебя». «Я Тонда. Старший подмастерье». «Вот Михал. Это Мартин, Юра. Тонда называл всех по имени. Но на сегодня хватит. Спи, крабата. Тебе надо набраться сил. Ты, ты знаешь, как нос на мельнице». Подмастерье разбрелись по постелям, кто-то задул фонарь. Спокойной ночи. И все тут же дружно захрапели. На завтрак собрались в людской. Сидели за длинным деревянным столом все двенадцать. На четверых одна миска жирной овсяной каши. Голодный краба отъел за троих. Если обед и ужин такие же сытные, как завтрак, что ж, на мельнице жить можно. Тон до старшей подмастерья оказался статным парнем с седой шевелюрой. А по лицу ему не доши 30 тридцати. Глаза серьезные, грустные. Говорит, спокойно и дружелюбно. Карабат сразу почувствовал к нему доверие. Но как? Не очень мы тебя напугали. Нынче ночью?» Спросил Тонда Карабата. «Да нет, не очень». Ночные призраки при свете дня выглядели ничуть не страшно. Люди как люди. Говорили они по-соробски и были всего на несколько лет постарше Карабата. Когда кто-нибудь из них встречался с ним взглядом, ему казалось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 Повторил Крабат, запинаясь. «Заруби это себе на носу!» Дверь за мастером захлопнулась. Под вновь заработали ложками. Но Крабат-то вдруг расхотелось есть. Полные растерянности. Он переводил взгляд с одного на другого. Никто не обращал на него внимания. А вот и нет. То он до едва заметно ему кивнул. Радости хватило крабат Как хорошо, что на мельнице у него есть друг. После завтрака отправились на работу. Крабат поднялся вместе со всеми. В стоял мастер. Следуя за мной, поманил он кробата пальцем. Вышли во двор. Ярко светило солнце на деревьях сверкалыней. Было безветренно и морозно. Обошли мельницу. Сзади оказалась еще одна дверь. Мастер открыл ее. Вошли в коморку с низким потолком и двумя крохотными окошками серыми от мучной пыли. Толстым слоем она лежала повсюду на полу, на стенах, на дубовой балке, свисающей из потолка. «Вэммете!» Приказал мастер, ткнув пальцем в угол, где стояла метла, и ушел. Что ж, надо браться за работу. Но от первых же взмахов метлы поднялось густое облако умочной пыли и окутала карабата. «Нет, так не пойдет. Пока я мету здесь, пыли съедает там. Надо открыть окно». Но оказалось, что окна заколочены снаружи. Попробовать открыть дверь, но и дверь заперта. Карабат принялся трясти ее, колотить кулаками в ловушке. Лоб крабата покрылся испариной, Мука оседала на волосах, склеивала ресницы. От нее першило в горле, щекотало в носу. Все было, как в бесконечном кошмарном сне. Облака мучной пыли, густой туман, метель. Дышать становилось все труднее, кружилась голова. Он стукнул с албома балку. Может бросить все это, поставить в угол метлу. А что, скажет мастер, ведь с ним шутки плохи. Да и жалко терять кровь и еду. Надо попробовать еще раз. От двери к окну. От окна к двери и опять от двери к окну. И так час за часом. Казалось, прошла целая вечность. И вдруг кто-то рванул дверь. то Тонда, выходи, обед. Дважды повторять ему не пришлось. Едва держась на ногах, задыхайся и кашляя, Карабат пошел к двери. Тонда окинул взглядом коморку каморку, Понимающе посмотрел на Карабата. Ничего, брат, поначалу всем так приходится. Но потом он пробормотал какие-то непонятные слова.